Глава восьмая. Она смеялась, но она и не негодовала. — Спит, вы спали, — скричала она с презрительным удивлением. — Это вы, — пробормотал князь, еще не совсем опомнившись и с удивлением узнавая ее. — Ах, да! Это свидание! Я здесь спал. — Видела? — Меня никто не будил, кроме вас? Никого здесь, кроме вас, не было? Я думал, здесь была другая женщина. Здесь была другая женщина? Наконец он совсем очнулся. Это был только сон, задумчиво проговорил он. Странно, что в такую минуту такой сон. Садитесь. Он взял ее за руку и посадил на скамейку. Сам сел подлиннее и задумался. Аглая не начинала разговора, а только пристально оглядывала своего собеседника. Он тоже взглядывал на нее, но иногда так, как будто совсем не видя ее пред собой. Она начала краснеть. — Ах, да! — вздрогнул князь. — И Полит застрелился. — Когда? У вас? — спросила она, но без большого удивления. — Ведь вчера вечером он был, кажется, еще жив. Как же вы могли тут спать после всего этого? — вскричала она, внезапно оживляясь. — Да ведь он не умер. Пистолет не выстрелил. По настоянию Аглая князь должен был рассказать тотчас же и даже в большой подробности всю историю прошлой ночи. Она торопила его в рассказе поминутно, но сама перебивала беспрерывными вопросами и почти все посторонними. Между прочим, она с большим любопытством выслушала о том, что говорил Евгений Палыч, и несколько раз даже переспросила. «Ну, довольно, надо торопиться», — заключила она, выслушав все. Всего нам только час здесь быть, до восьми часов, потому что в восемь часов мне надо непременно быть дома, чтобы не узнали, что я здесь сидела. А я за делом пришла, мне много нужно вам сообщить. Только вы меня совсем теперь сбили. А бы палить, я думаю, что пистолет у него так и должен был не выстрелить. Это к нему больше идет. Но вы уверены, что он непременно хотел застрелиться и что тут не было обману? Никакого обману. «Это и вероятнее. Он так и написал, чтобы вы мне принесли его исповедь? Зачем же вы не принесли?» «Да ведь он не умер. Я у него спрошу. Непременно принесите, и нечего спрашивать. Ему, наверное, это будет очень приятно, потому что он, может быть, с той целью и стрелял в себя, чтобы я исповедь потом прочла. Пожалуйста, прошу вас не смеяться над моими словами, Лев Николаевич, потому что это очень может так быть». Я не смеюсь, потому что и сам уверен, что отчасти это очень может так быть. Уверены? Неужели вы тоже так думаете? Вдруг ужасно удивилась Аглая. Она спрашивала быстро, говорила скоро, но как будто иногда сбивалась и часто не договаривала. Поминутно торопилась о чем-то предупреждать. Вообще она была в необыкновенной тревоге и хоть смотрела очень храбро и с каким-то вызовом, но, может быть, немного и трусила. На ней было самое будничное, простое платье, которое очень к ней шло. Она часто вздрагивала, краснела и сидела на краю скамейки. Подтверждение князя, что Полит застрелился для того, чтобы она прочла его исповедь, очень ее удивило. «Конечно, — объяснил князь, — ему хотелось, чтобы, кроме вас, и мы все его похвалили». «Как это — похвалили?» «То есть это, как вам сказать...» Это очень трудно сказать, только ему, наверное, хотелось, чтобы все его обступили и сказали ему, что очень его любят и уважают, и все бы стали его очень упрашивать, остаться в живых. Очень может быть, что он вас имел всех большую в виду, потому что в такую минуту о вас упомянул, хотя, пожалуй, и сам не знал, что имеет вас в виду. Этого уж я не понимаю совсем, имел в виду и не знал, что имел в виду? А впрочем, я, кажется, понимаю. Знаете ли, что я сама раз тридцать, еще даже когда тринадцатилетней девочкой была, думала отравиться. И все это написать в письме к родителям. И тоже думала, как я буду в гробу лежать, и все будут надо мною плакать, а себя обвинять, что были со мной такие жестокие. «Чего вы опять улыбаетесь?» быстро прибавила она, нахмуривая брови. «Вы-то об чем еще думаете про себя, когда один мечтаете?» Может, фельдмаршалом себя воображаете, что Наполеона разбили? Ну вот, честное слово, я об этом думаю, особенно когда засыпаю, засмеялся князь. Только я не Наполеона, а все австрийцев разбиваю. Я вовсе не желаю с вами шутить, Лев Николаевич. С Иполитом я увижусь сама, прошу вас предупредить его. А с вашей стороны я нахожу, что все это очень дурно, потому что это очень грубо так смотреть и судить душу человека, как вы судите Иполита. У вас нежности нет. Одна правда стала быть несправедлива.